Глава 15. Запретные направления. На груди ее Глееварина был знак з ю р я г а л а м а й о в е н н а я верховная жрица церкви Акютликса на земле склонилась над мертвым телом, лежащим на импровизированных носилках у бокового входа в здание дворца церкви и смотрела на треугольник и э с с и н с к у ю надпись, вырезанную на коже. Кроме этого знака видимых повреждений на теле не было. Погибшего звали Нюэнт. Это был э с с и а н и н средних лет, опытный и надежный. До призвания на Землю связи с я з е з д ы альфийским кризисом он в течение многих лет был ее агентом на внешних планетах. Противником он был не простым, и все же кто-то одолел его с помощью глейваринских способностей. Точная причина смерти будет установлена только при вскрытии. Но вызванный врач не сомневался, что Глееварин был убит ментальным ударом. Это был кто-то с Эссе. У землян и герданцев здесь личных Глееваринов нет. Кто-то из верховных жрецов осмелился вторнуться на мою территорию, вмешиваться в мои полномочия, с р ы в а т ь мои планы, убивать моих людей. Крутилось в голове о м а е й вене. Это полный беспредел. Никто не удосужился сообщить мне, что посылает своего исполнителя на планету, находящуюся в моем ведомстве, не запросил моего разрешения. Это удар в спину. Она стиснула зубы, и собравшихся никто не произнес ни слова. Двое охранников, которые вытащили труп из такси, ее помощник, врач и священник, стояли, опустив глаза, в ожидании приказа. Но моя вена знала, что они уже размышляют и строят теории, что это значит. Будет ли война? Она ничего и мне объясняла, Рио к ю т л и к с она и сама понятия не имела. Майя в ь ю э н формально коснулась плеча двумя пальцами в знак уважения к погибшему и отошла от насилок. Затем кивнула помощнику. Старый д е р г е с у молча покрыл тело н ю э н т а белым полотном, взял тушь, обмакнул кисть и вместо агрессивной отметки з ю р о г а л а написал знаки смерть и молчание. Вот и все. о б о с т а л ь н о м позаботятся ее люди. Никому н и с л о в а Его черный ящик принесите в мой кабинет. Распорядилась верховная жрица, едва отдергався, отложил кисть и без сопровождения направилась в свои покои. Она не хотела этого признавать, но к возмущению примешивался страх. Кто именно это был? Стоит за этим Эссе или Рекег? Глупость или заносчивость? п е р л и к е с е л ь новый верховный жрец на Эссе, был молод и чистолюбив. Он вполне мог бы покуситься на что-то, на что у него нет права, если бы это помогло ему укрепить власть. А хитрый старый Арламагерль Срекега, в свою очередь, может располагать куда больше информации, чем она. У обоих могут быть скрытые причины. У них могут быть и свои интересы на Земле. Более того, они могли даже объединиться против нее. Это из-за Дальфы, чем она их может интересовать? До сих пор рассуждала она. Они ставят под сомнение мое решение, нежели они считают, что моих действий было недостаточно, или они узнали что-то еще? Страхи сопровождали ее все три месяца, пока длился дальфийский кризис. Она знала наизусть священные тексты, как это было принято в Ордене Вечных Кораблей, и в ней говорилось об Альфе Центавра, р а о с е т и или р а а с е у л е к с е одном из запретных направлений. Благодаря книгам она всегда оставалась бдительной, и предполагаемый дельфийский п е р е д а т ч и к немедленно пробудил в ней подозрение. Она не поверила объяснению, появившемуся в СМИ, а именно, что клонисты общаются с Землей при помощи старого компьютера древнего корабля. Добиться далекозерцания без передовых биотехнологий было невозможно, а вместе с колонистами подобное устройство на д е а л ь ф у попасть не могло, так как земной генерирующий корабль отправился в путь раньше, чем земляне столкнулись с цивилизациями Осси и Герды и получили доступ к м и ц е л и а л ь н ы м технологиям. То, что обеспечило соединение, должно было находиться на д е а л ь ф е еще раньше. Колонисты просто отыскали это и использовали. м а я в е н и поручила своим глеиваринам расследовать это дело и выяснила, что п е р е д а ч и к на де Альфе это не предмет, а живое существо, бесформенное, меняющееся а г е н с у э л ю спящий зачаток сознания. а г е н с у э л ю всегда представляла опасность, даже старые отцы церкви боялись подобных форм жизни. Бесформенное, находящееся на де Альфе прямо сейчас, начинало пробуждаться. У него была собственная воля, собственная цель. о н о призывала к себе корабли. Майя в я н ь понимала, какой катастрофой для всех гуманоидных цивилизаций может обернуться восстание кораблей. Она решилась на отчаянные меры. б е с ф о р м е н н о е м е н я ю щ е е с я б ы л о у н и ч т о ж е н о через канал д а л е к о з е р ц а н и я ценой жизни некоторых из ее верных подданных. Это вмешательство она провела сразу после того, как информация о дельфийской колонии. стало достоянием общественности в первую неделю до Альфийского кризиса. В то время земля н е понятия не и м е л и что происходит. Вокруг трансляции царила полная неразбериха, а сигнал не был хорошо настроен. Поэтому, когда Дальфийский передатчик внезапно замолчал, никто и не подозревал в этом результат ментального удара. Моя в е н не могла бы остаться довольной. Она могла бы отчитаться перед Осси и Рекегом, подчеркнув свои заслуги. ведь она помешала кораблям выходить на связь с а г е н с у в а й л ю тем самым предотвратив угрозу, которую на Земле даже никто вообразить не мог. Но на этом дело не кончилось, хотя по всем признакам а г е н с у в а й л ю перестала существовать на следующий же день, м а е й Вене ожидал шок. Клонисты о внезапно снова вышли на связь. Она пришла в ужас. Неужели удар не подействовал? Но когда был проведен анализ, она обнаружила, что эроспектр передатчика на этот раз ничем не отличается от эссенских стандартов. Казалось, будто а г е н с у а л у действительно погибла, а его место занял обычный передатчик. Но откуда он взялся на изолированной планете? Мог ли кто-то из д а л ь ф и й ц е в восстановить основные функции а г ю н с у э л ю сохранять его в вегетативном состоянии? и продолжать использовать для д а л е к о з е р ц а н и я Но кто способен на подобное? Для этого необходимы чрезвычайно сильные глееваринские способности. У м а й в и о н е больше не осталось шансов выяснить на расстоянии, что на самом деле произошло и продолжает происходить на Де Альфе. Даже если бы она решила закрыть остальные проекты в Солнечной системе, призвать на Землю больше глееваринов и снова пожертвовать ради этого жизнями невинных, потому она... выжидала. Из восьми глееваринов, которые у нее оставались, она призвала одного, Нюента. И вместо попыток установления контакта с гипотетическим а г в е н с у в а л ю поручил ему психотропную слежку за действиями землян в связи с в я з и с д е а л ь ф о й и прослушивание разговоров между де-альфой и советом. Майя Виони намеренно не хотела контактировать с колонистами напрямую, чтобы медианты не могли обвинить ее в скрытых мотивах. и чтобы тот, кто стоит за де-альфийскими трансляциями, поддался ложному впечатлению, будто у церкви нет никаких подозрений, она верила, что в любом случае получит информацию с де-альфы, ведь на палубе Шелкового первого из кораблей, который она назначила для эвакуации колонистов, у нее были свои люди, они все для нее разузнают прямо на месте, а узнали ли они хоть что-нибудь, подумала она теперь. Шолковый находился на д е л ь ф е уже неделю по земному времени и по собственному ЭроКаналу все это время передавал данные в церковь. Помимо фото ландшафта члены экипажа послали также снимки с базы и результаты независимых измерений. Данных было много, но они ничем не отличались от информации, предоставленной землянами. Ничто не предвещало беды. А теперь Глееварин, который должен был следить за тем, какую информацию о Дальфе получат другие, мертв. Майя Вяни вошла в свой кабинет, затененный всеми существующими способами. Она притянула к себе клавиатуру, включила телестену и вывела на экран текущие кадры с внешних камер корабля, пришвартованного на каменистой равнине в полутора километрах от базы колонистов. В часовом поясе базы уже минул полдень. Купол, населенный четырнадцатью сотнями д е л ь ф й ц е в сверкал в адском свете холодного алого солнца. Далекие звезды А и Б стояли над горизонтом, сияя в небе так ярко, что свет Проксимы не мог их заглушить. Два белых пятнышка в огненной красноте. Змеиные укусы. Камеры ш е л к о в о г о захватывали протоптанную дорожку, по которой длинная вереница с горбленых н туземцев Агасков тащил а б а г а ж трехсот колонистов, покидающих планету первым рейсом. Несколько членов экипажа остались на складе, наблюдая за погрузкой, в то время как остальные наслаждались свободой. Стар был назначен на полночь по местному времени. До него оставалось меньше десяти часов. Поскольку Д-Альфа была в центре внимания СМИ, правительство со стороны Земли предоставило доступ к порталу Фобос. обычно используемому лишь для правительственных и дипломатических целей и это означало, что кораблю не нужно лететь к Деймосу i у через всю Солнечную систему в течение 10 дней, как это происходит с обычными регулярными межзвездными рейсами, которые стандартно используют крупный портал Солас за орбитой Плутона. Обратный путь для Шелкового займет меньше двух дней, и тогда д о л ь ф и й ц ы будут здесь. Все по плану. С виду никаких расхождений над а л ь ф и ц а р и т даже пугающее спокойствие. Но при виде всех этих приготовлений м а й в е о н е лишь с огромным усилием п р е в о з м о г л а подавленность. Это еще можно остановить, з а п р е т и т ь вылет, выбросить чемоданы колонистов обратно на луг, захлопнуть дверь и отозвать корабль. Она закрыла лицо руками и протерла глаза. Конечно, такая возможность была скорее теоретической. Церковь Акютлика с с показным бескорыстием предложила земле потенциал свободных кораблей для эвакуации колонистов, что обеспечило ей рекламу в СМИ и дополнительный авторитет. Если м а й в ь о не резко передумает и отзовет корабли, политические последствия будут ужасны. Она вновь посмотрела на агаска, входящих в поле зрения камеры. Издали их кожа казалась почти черной, но когда они входили в белый свет корабельных прожекторов, было видно, что она насыщенно зеленая. Те, кто доставил груз, столпились в о с в е щ е н н ы х местах, возбужденно что-то обсуждая на непонятном полном птичьего к л ё к о т а языке, закатывая одежду и поворачиваясь спиной к свету. А вдруг земляне заметят и сделают выводы? Она покачала головой. Люди, которые все еще осмеливаются ездить на Де-Альфу, рискуют гораздо больше, чем сами предполагают. Де-Альфа похожа на крокодилью пасть, которая лишь волей случая осталась открытой. Может быть, кто-то сумеет засунуть туда руку на некоторое время, а потом вытащить ее обратно без крови и повреждений. Но никто не знает, когда челюсти сомкнутся. Даже мы е и о не этого не знала. Но в отличие от людей, она осознавала, что этого не может не случиться. Церковь Акютликаса сохраняла старые карты. В верхних слоях РА пространства вся система рас это окружена аномалиями, которые затрудняют навигацию кораблей. Более того, нет таких судоходных РА каналов, которые вели бы в направлении от нее. В нынешнем состоянии Вселенной, когда можно безопасно летать в глубоких слоях и даже в самом низком из них. Во вне пространстве это может быть и не играло роли, но моя вени хорошо помнила, как важно это было еще шестьдесят лет назад в дни юности. Это было важно и сто лет назад, и тысячи, и однажды вновь станет важно. Погружение в глубокий РА означало смерть, а из мелкого не было дороги назад. Корабли, приближавшиеся к Де-Альфе в течение последних столетий, больше не имели шансов выбраться. Возможно, оттуда это чувство. Глядя на кадры с д е а л ь ф ы м о я в я н я знала, что смотрит на космическую могилу. Под алыми равнинами и камнями лежат чужие обломки и чужие кости. и н ы могли погибнуть не сразу и стали погребенными заживо. Сюда добрался Карвил. инвазивное растение, распространяющееся в космосе на корпусах кораблей. Сюда добрался а г и н Сувайлу, а еще здесь эти так называемые а г а с к и ныне выродившиеся в д и к о р е й без записи, без корней, без памяти, при этом обладающие способностью к фотосинтезу, что ясно указывает на то, что они не отсюда, так как при а л о м свете проксимы данный вид физической адаптации практически бесполезен. Все остались здесь, не смогли сбежать. Де Альфа – это ловушка. Что еще могло в ней застрять? И почему а г ю е н с у а л у вообще начала пробуждаться прямо сейчас? Майвьен еще размышляла об этом, когда ее помощник попросил разрешения войти. Он передал ей черный ящик н ю а н т а простой проигрыватель с микродом, и с поклоном удалился. м о й в ь е н заперла двери. в е л а код безопасности, запустила проигрыватель. А после уже знала ответ. В книгах Акютлика с написано о способностях э к с т р а с е н с о р н о г о восприятия и об экстракорпоральных действиях. Описано это туманно. Не каждый способен вычитать между строк истинный смысл древних стихов, но церковь хранила это знание тысячелетиями. А посвященные из ордена вечных кораблей все это время передавали его между собой. Кто хочет встретиться лицом к лицу с опасностью, должен знать, откуда исходит угроза. Во Вселенной существуют миры, где психотронный талант присутствует в гораздо большей степени, чем у Глееваринов с о с с е и они не так далеко. Обрывки старых стихов всплывали в памяти верховной жрицы, пока она слушала краткое изложение, которое Нюэнд записал в затененной комнате перед последним делом. Сегодня днем было обнаружено присутствие оссенского зюрегала под личиной камивои жора. э х о м отзывался его голос. Зюрегал был послан для расследования обстоятельств контакта де Альфы через далекозерцание. проведенного с помощью личного т р а н с м и ц е и л я л а из Эссенского храма. Землянин, являющийся владельцем т р а н с м и е л и л я л а предполагает присутствие на д е а л ь ф е человека с экстрасенсорными способностями. Вот оно, чужой глееварин. Она прослушала все сообщение Нюента, Зюря Галстер и з п р о т о н а ц и и всю информацию о разговоре в храме. На Нюент планировал продолжить расследование. Я предполагаю, что Зеригал разыщет владельца т р а н с м и ц е л я л а с целью допросить его или же ликвидировать. Закончил он свой доклад. Я буду следить за этим з е м л я н и н о м Данные о нем прилагаю в текстовой форме. На этих словах моя в ё н я к потянулась к проигрывателю и подтвердила печать. Раз она не может узнать от своего Глееварина, что в голове у этого землянина, то хотя бы получит его адрес и номер н е т л о г а На этом запис ь закончилась. Мая в е н и в последний раз взглянула в лицо Нюэнта еще живого. Нюэнт угадал. Ему действительно удалось перейти дорогу Зюрегалу, но, возможно, он не думал о том, что эта встреча так скоро приведет к его смерти. До его дальнейших результатов уже никто не сможет добраться. Мая в е н и оставалась лишь гадать, откуда появился чужой г л е й в а р и н кто это был и зачем. В ее голове мелькали названия Дарде, г и р м ы Пейра и, в первую очередь, Хиваиф, самый страшный из всех, если не принимать во внимание Тликс. Все это были запретные миры. Церковь Акютликса целыми тысячелетиями пыталась предотвратить любые контакты с ними. Она запрещала своим глееваринам использовать а р г е н и т универсальный источник энергии для психотроники. Так как аргенит был необходим для путешествий с помощью мысленных проекций, которые использовали эти нетехнические цивилизации. Мысленная проекция не позволяла брать с собой дополнительные запасы аргенита, поэтому чужеземные гливарины не решались выбираться туда, где не было его источников. Отсутствие или, по крайней мере, труднодоступность свободного аргенита были необходимым условием изоляции. На Де-Альфиская ловушка могла захлопнуться за кем угодно. Она могла бы притянуть к себе странника, который изначально планировал совершенно другой маршрут. Может быть, на Де-Альфе находится Глееварин из одного из запретных миров, и он намеренно связался с землей, так как у него больше нет а р г е н и т а иначе он никогда не сможет выбраться с Де-Альфы. м а й в е н и отложила черный ящик. Она должна была убедиться немедленно. Это слишком серьезное дело. Она склонилась над клавиатурой и начала вручную вводить код, который позволит ей связаться с экипажем ш о л к о в а через космический передатчик РА в подземелье дворца. Но мысли и особенно страх были быстрее ее пальцев. Не закончив вводить пароль, она осознала последствия и немедленно отменила запрос. Она не могла звонить людям на Д-альфи. Это была бы самая страшная ошибка, Рё Акютликс. Она сама в ловушке. Эвакуация колонистов происходила по ее собственному указанию. Когда она предложила земляным кораблей, конечно же, у нее были скрытые мотивы. Благодаря этому именно Церковь увидит Дель Альфу первой. Земляне также это понимали, поэтому вскоре ее посетила делегация земного сената. и попыталась добиться того, чтобы пилоты церковных кораблей были землянами. к землению участников переговоров м а й в е н е согласилась при условии, что пилоты получат сертификат Оссинского ордена вечных кораблей. землян это не смутило. они привыкли, что у каждого человека дома есть коллекция сертификатов, дипломов и удостоверений, и получить еще один никогда не помешает. понятно, что церковь хочет проверить профессиональную компетентность людей, которым доверяет свой корабль. А моей вене большего и не нужно было. Блестящая идея о том, что церковь может выдавать сертификаты, возникла у нее уже много лет назад. Она вела их не только в дело пилотирования, но и во все мыслимые и даже бессмысленные специальности. Вслух об этом никто не говорил, и уж тем более не говорили претендентам. Но профессиональные знания не играли роли при рассмотрении заявок для церкви. Единственным важным критерием был психологический профиль, и в соответствии с ним трудность тестов корректировалась так, что те, кто должен был их выполнить, обязательно их выполняли, в то время как для других требования были настолько высоки, что им невозможно было соответствовать. А если кому-то и в таких условиях удавалось пройти тест, церковь отклоняла заявку, ссылаясь на религиозную нетерпимость претендента. Ключ к успеху был прост. Сертификат получали люди с низким уровнем сопротивления давлению. На разных людей действуют различные способы: о д н о г о лучше подкупить, другому пригрозить, третьему надавить на чувства, кого-то сломает боль, кого-то зависимость. У церкви были годы, чтобы выявить и обозначить таких людей. И тогда легко было просто настроить сито, когда дело доходило до назначения на какие-либо места. Майю Вене могла рассчитывать на то, что пилоты, которые полетят на Оссенском корабле, не будут действовать в разрез с интересами церкви. Но именно это сейчас и обернулось против нее. Раз на Де-Альфе находится некто с экстрасенсорными способностями, именно те люди, которых она выбрала. Поддадутся ему особенно легко. Более того, если он действительно там есть, а она спустя неделю не получила об этом ни одного доклада, это значит, они уже поддались. м о я в е н е потрясённая сидела перед п о г а ш и т е л е ю стеной, и картина у неё в голове постепенно складывалась: Глиеварин из запретного мира. Он находится в пути в неизвестном направлении, а д е Альф а притягивает его к себе. Он в ловушке без а р г е н и т а Он ищет помощи, находит с п я щ е г а г е н с у в а л ю и мысленным приказом пробуждает его. Он хочет призвать корабли, готов помочь им добраться к Агентсувалю, если они помогут ему выбраться с д е Альфа. Но вот удар чужого Глееварина, тот, о котором распорядилась сама м а й ё н и убивает а г о н с ю в а л ю и потому Глееварин связывается с Землей и вынуждает землян Эосиан, кого угодно прилететь на д а л ь ф у и обеспечить ему комфортный вывоз. Хотя для перевозки всех д е а л ь ф и й ц е в на Землю необходимо пять рейсов, м а й ё н и готова была поспорить, что Глееварин займет место на корабле в числе первых. Как его найти? Как узнать о нем больше, как от него избавиться? Она обратила внимание на бумагу с данными от н ю а н т а Допросить этого землянина, но он, вероятно, тоже к тому моменту будет мертв, если только... Она задумалась, как вообще землянин смог получить доступ к подобной информации. Кто на Земле может владеть Осинским т р а н с м и ц е и л я л о м Где он его взял? От кого? Ее охватило тревожное предчувствие. Человек, отважившийся войти в храм д а л е к о з е р ц а н и я знающий осинские обычаи владеющий письменностью корабельного Осина, сколько их таких? м а й в е н я бросила с ь к л е с т к у бумаги и пробежала глазами несколько строк. Так, пробормотала она, прочитав имя. Страница выскользнула из ее пальцев, тлеющий гнев перерос в приступ жгучей ненависти. Хильдебранд. Она стиснула зубы. Значит, сын д ж е л и е с а в Совете по исследованию космоса. И что же он там выведал? Ее пальцы, застывшие на клавиатуре, приняли новое направление и набрали другую команду. Прошло уже несколько тысяч трансляций с Д.Альфа, и по закону все записи сохранились в медианете. Моя в е н и отфильтровала их по этому имени. она оцепенела, глядя в лицо Лукаса Хильдебранта. Такое сходство ей пришло в голову, уж не восстал ли д ж е л и о с коварный из мертвых, чтобы портить ей жизнь? Уж не сам ли он в комнате вещания Совета увлеченно дискутирует с людьми с д е Алфы? Но это был его сын, уже не тот мальчик, которого д ж е л и а с привел в храм много лет назад. И не тот молодой человек, который пытался попасть в посольство на Эссе Люкиас Лус сильно изменился. Его лицо было осунувшимся и усталым. Моя в е н е бегло листала базы данных. До того как появились медианты и сделали из ДАльфа сенсацию, молодой Хильдебранд часто беседовал с колонистами. Затем он перестал вмешиваться, решив, видимо, что если соберется слишком много людей, Все интересные улики сотрутся, но записи, на которых он присутствовал, длились больше тридцати часов. м э й в н и понимала, что до отлета шелкового зд-а Альфы она не успеет прослушать все записи, но и делить это задание среди своих людей она не хотела. Как ограничить выборку? Она знала, каким тайным путем Хильдебранту удалось обойти толпу, но разве он не пытался сначала проделать тоже более простым способом? Она указала еще один критерий. Выбрать записи, где Хильдебранд с колонистами наедине. Таких записей нашлось на две минуты. Перерыв в переговорах. Приглушенные голоса, звук отодвигаемых стульев. С земной и Дальфийской стороны члены официальной делегации торопятся к дверям, но и на Земной, и на Дальфийской стороне остаются кто-то, у кого есть свои намерения. Крепкий молодой человек с д а л ь ф ы хватает за плечо другого. который тоже собирается уйти и подталкивает его обратно к пульту управления. Эй, не думай, что снова сможешь убежать. Передатчик ты не выключили. Где этот самый канал? Э, а какой тебе надо, Харт? Вот этот гребаный. Но какой еще фыркает Харт? Он стоит, скрестив руки на груди, и брезгливо оценивает своего н е в о л ь н о г о п о с о б н и к а Двигайся, давай. Включай. Секундочку. Чем вы начнете, джентльмены? х и л ь д е Брант обращается к ним в этот момент с настойчивостью заговорщика, которой примешивается веселье. Мне нужно поговорить с человеком, который обнаружил передатчик. Молодые люди дернулись, никто из них не заметил, что в з а л е совета кто-то остался. Фальмхиванин здесь уже не бездумно выпаливает тот, который не х а р д Тут оба замолкли, мгновение испуга, ошеломленная тишина. гораздо более длительная, гораздо более смущенная тишина, чем было бы уместно. Харт опомнился первым. Эй, босс, сейчас перерыв, пора передохнуть, а? р у т все равно придет только вечером. У нас тут сейчас всякие дела, так что если вы типа можете... Филдбранд е не обращает на него внимания, он смотрит на коллегу Харта. Вы сказали Фомальхи Ванин? уточняет он. Почему ф о м а л ь х и в а н и н сюда больше не придет? И вновь тишина, долгая, удушливая, как пыль. Да, а л ь ф и т заметно трясется, он не способен не только ответить, но и вообще выдавить хоть с л о в о И вдруг теряет самообладание, разворачивается без каких-либо объяснений, логики и причин, выбегает за д в е р ь Черт, бормочет второй. Сука. Проводит рукой по волосам. Понятное дело, босс, что Арно Лорин сюда не придет. Случилось вот что. Люди были в бешенстве. Вот так нельзя было игнорировать, нельзя вот так бесить людей. Они были прямо жутко. Я спрашиваю не о командующем, а о ф а л ь м а х и в а н е н е Обрывает его Хильдебранд строгим голосом. Харт глядит на него. т а к какого чёрта вам надо? Ворчит он. Первую трансляцию вел Лорин. Он и Рут. Эй, босс. Она сюда вечером придет, так что прошу любезно. м а й в н я не п р е о с т а н о в и л а запись. Главное уже было услышано ф о м а л ь х и в а н и н а Она могла бы подумать, что сходство с названием планеты х и в а е в из книги Акютлика с случайно, но затем вспомнила, как земляне называют звезду поблизости от х и в а е в Альфа Южной Рыбы — Фомальгаут. Когда данный ф о м а л ь х и в а н и н объяснял дельфицам, откуда он, то скорее всего использовал оба названия, а дельфицы восприняли это как одно слово Фомальхиева. Однако название звезды на т и р о н с к о м языке он выяснил не телепатически. Мыслительная проекция работает не с координатами, а с визуализацией. Он должен был знать земную терминологию заранее, так как вытянув название из мысли дельфицев. никогда бы не понял, какая звезда в их системе соответствует его звезде. Так называемый Фомальхи в а н н очевидно землянин по происхождению. Остаток записи м а я в е н и не смотрела. Не нужно было слушать, как х е л ь д а Бранд припирается с д а л ь ф и й ц е м так как результат ей был известен. Ни тогда, ни в течение следующих двух месяцев больше никто не видел его перед камерой. Информация о нем исчезла. х и л ь д е б р а н д отказался от дальнейших попыток и вскоре после этого заседания перестал участвовать в официальных переговорах. Если он и говорил с Вомлихиванином, то это происходило наедине, не под запись, за спинами Дианто, в с помощью далекозерцания в о с е н с к о м храме. Будь у м о е вене свидетельство ее жрецов, она тотчас могла бы его обвинить, что таким образом он нарушил закон об информации. Назюргал уничтожил следы с такой тщательностью, что извлечь хоть что-то было невозможно. По словам Нюента, в протонации все было чисто, как в операционной. Если х и л ь д е б р а н д догадался, что ф а м н а Хива — это Хиваив, все остальное он легко мог вычитать из священных о с е н с к и х книг. И восстанут те, что создают материю мыслью, говорилось в книге запретных направлений. На планете Хиваев веры нетронутой будут править кривыми пространства и времени. Далее следовал список глееваринских способностей, которыми обладают еретики с Хиваев. Сын д ж и л и е а с а либо знал все это наизусть, либо по крайней мере знал, в каком томе найти. Стоило лишь переписать. Затем, очевидно, он отправился в храм, связался с Дальфой и проверил свои предположения. И, конечно, сообщил об этом своему начальству. Глава совета знает о ф а л ь м а х и в а н и н е Моя в е н я задумчиво смотрела на потемневший экран и на хорошо помнила старого д ж е л я с а неравного друга, бывшего земного верховного жреца, самозванного толкователя тайн церкви, сыщика без у г р ы з е н и й совести и ученого без смирения, отмахивающегося устаревшими тезисами позитивизма. которыми как п а л и ц е й он пробивал себе путь в самое сердце осеннских тайн. ей не нравились его надменность и высокомерие, и сын был из того же материала. она встречала Люкио Салуса всего два раза в жизни, но было очевидно, что у него нет о с е и н с к о г о сертификата и что он никогда его не получит. Что ж е с ними сделать, р и к у т л е к с Сколько времени и труда потребуется, чтобы вытянуть из него хоть какую-то информацию? Она усмехнулась. И все-таки сломить можно любого. Просто обычно гораздо удобнее взять орех с тонкой скорлупкой. А лучше всего, когда орехокол держит в руках кто-то другой. Для начала медианты. Она закрыла базу данных Совета и открыла другую, частную.